Утром Болон посмотрел запись беседы, проклял свой длинный язык, взял комп под мышку и пошел к великому дракону. Командор посмотрел запись дважды. — Считаешь, что пришло время браться за щит? — Да, наверное, пора. Дракон хмыкнул и предложил Болону составить план мероприятий. — Действовать надо в пределах разумного, — предложил Болон. То есть не тащить наверх сразу слишком большие куски льда. А ребята внизу пусть тоже в деле участвуют, маяки ставят. Пусть считают, что якобы они главную часть работы сделали. «Мы пахали», — сказала муха. «Я и трактор», — откликнулся дракон. «Ну да, главное участие, чтобы были воспоминания очевидцев». Их рассказы о суровом севере, о трудностях, о неразберихе с поставками, чтоб заводы-маяки тысячами клепали. А остальное пресса на департамент спишет. Так и договорились, сказал дракон. Но не раньше, чем через три месяца. Для такой серьезной операции нам нужно еще трех суперов сдублировать, перенастроить и в нужный квадрат космоса отогнать. Из кубиков льда будем складывать маленькую планетку в этом континууме в районе Уортового облака. Хотя, если потребуется показательный сеанс, то можно хоть завтра. Но кубик льда должен быть не больше, чем километр на километр. Окрыленный болон пошел к себе, составлять план очистки полюса от ледяного щита. Достал подробную карту, разбил кусочек на квадратики километр на километр, прикинул, сколько будет таких квадратиков и пришел в уныние. Увеличил квадратик вдвое 2 на 2 километра, по объему в 8 раз. Стало легче. Но командор сказал, чтобы не выпендривался. У них такой аппаратуры нет. Максимум брусок полтора на полтора в длину сколько угодно